Глава двадцать первая. Лекарства из животных. Продавцы подлинного змеиного жира, бычьи мозги и яички на любой вкус. К Утермессе мирной выставки 1893 года в Чикаго, где каждую ночь зажигал оркестр Джона Филиппа Сузы, впервые была представлена электрическая кухня и дебютировало пиво Pabst Blue Ribbon. Было не так-то просто произвести впечатление на публику. Кларку Стэнли надо было постараться. Стэнли стоял на сцене перед толпой в прикиде первопроходца Дикого Запада. Он залез рукой в мешок, лежавший у его ног. Достал оттуда гремучую змею, показал публике извивающуюся ледовитую рептилию, затем искусно распорол ее ножом и бросил в чан с кипятком. Когда змеиный жир сплыл, Стэнли снял его с поверхности воды и, замешал с мазью в заранее приготовленных баночках и стал продавать их толпе как мазь из змеиного жира от Кларка Стэнли. Зрители этого дебютного шоу Стэнли были, вероятно, единственными из тысяч его клиентов за все годы, чья покупка действительно содержала хоть какой-то продукт из змей. Как выяснилось, спустя 24 года В ходе федерального расследования обычно мазь Тендли содержала гораздо меньше змеиного жира, примерно несколько. Официальный анализ установил, что снадобье состояло из жидких парафинов, говяжьего жира, красного перца и скипидара. Несомненно, это была хорошая новость для гремучих змей, но обидная для многочисленных покупателей. который первый в истории продавец змеиного жира просто водил за нос. В 1897 году Стенли опубликовал свою автобиографию. Это была смесь самодельных мифов, ковбойской романтики и рекламы его продукции. В книге Судьба и приключения американского ковбоя: Жизнь на диком западе Стенли утверждал, что великие и загадочные свойства змеиного жира Он выведал у индейцев племени Хоппи. Хотя эта история и была мастерски придумана Стэнли, именовавшим себя королём гремучих змей, правда была куда сложнее. Столкнувшись с волной китайской миграции на американский запад в XIX веке, жители США ощущали одновременно отвращение и интерес к традиционным практикам китайской медицины. Среди китайских рабочих змеиный жир был популярен как вполне общепринятое местное средство от боли, воспаления, артрита и бурсита. Отметив, что жир китайских водяных змей богат омега-3 жирными кислотами и действительно является эффективным противовоспалительным средством. Однако проблема с китайскими водяными змеями заключается в том, что они живут, как не трудно догадаться, Китае. И что вы будете делать, если змеиный жир, который вы привезли через весь Тихий океан, закончится? Разумеется, вы обратите свой взгляд на местных змей. Если же вы при этом находитесь в западней скалистых гор, то у такой местной змеи, скорее всего, будет погремушка на хвосте. Увы. Жир гремучей змеи содержит гораздо меньше ценных жирных кислот. Он примерно в 3 раза беднее ими, чем жир китайских водяных змей, так что потеря в эффективности была существенной. Но что уж точно было ещё менее эффективно, так это мазь из змеинного жира от Кларка Стенли, ибо она вовсе не содержала никакого змеиного жира. Ну и неважно. Король Гремучей Змеи был мастером саморекламы. Когда в Масачусетсе его должен был посетить репортёр, Стенли, заранее заполнил свой кабинет змеями, которые ползли по всему полу и даже по его рукам. И поймал удачу за хвост, достигая успехов в бизнесе на протяжении более чем двух десятилетий. Даже после принятия в 1906 году закона о доброкачественности пищевых продуктов и медицинских препаратов, лишившего прибыли и многих его коллег по мошенничеству, у Стэнли еще 11 лет все было хорошо. Федеральные власти уличили Стэнли лишь в 1917 году, когда они наконец арестовали партию его мази, Я опубликовали сокрушительные результаты анализа. Стелли приговорили к колоссальному штрафу в 20 долларов за нарушение закона о доброкачественности посредством несоответствующей маркировки своего продукта. Дилец заплатил штраф, пожал плечами и незаметно исчез из истории, прихватив свою кубышку с деньгами. безумие и бычьи мозги. Стенли был далеко не первым шарлатаном, который разделал первую попавшуюся на глаза животинку и начал рекламировать её внутренности в качестве панацеи. Все последние тысячелетия человечество убивало, мучило, потрошило животных, проводило над ними эксперименты, как в дозволенных медицинских рамках, так и вне таковых. Применение продуктов животного происхождения в медицине именуется зоотерапией, но это не имеет ничего общего с походом в зоопарк для лечения хандры. Порой эксперименты над животными приводили к важным, даже революционным открытиям. Плодовая мушка позволила Томасу Ханту Моргану провести первые генетические эксперименты, Благодаря опытам Ивана Павлова на собаках была выявлена связь между стимуляцией чувств и функционированием организма. А Эдвард Дженнер получил первую вакцину от оспы, работая с коровами. И заодно придумал термин «вакцинация» от латинского «vacca» – «корова». Также некоторых животных применяли для стимуляции заживления – Например, пиявки веками считались важной частью врачебного арсенала. Улиток успешно использовали при лечении ожогов. Паутину можно было применять при перевязках. И даже по сей день личинками мух очищают раны. Но на каждую корову, помогавшую спасти человечество от оспы, приходится тысячи её товарок, павших жертвами шарлатанов. Вот, например, рецепт от безумия, придуманный в эпоху Возрождения. Испеките хлеб, удалите из него мякиш и положите внутрь бычьи мозги. Привяжите этот хлеб с бычьими мозгами к голове больного. Безумие пройдет. Да-да, бычок умер. Чтобы психически больной человек приложил его мозги к голове. в себе в голове. Подобная симпатическая магия поместити спокойный мозг быка на неспокойный мозг душевнобольного привела к бессмысленной гибели многих животных, а излечение, естественно, не могло произойти ни в одном случае. Тем не менее, твёрдая вера в симпатическую магию веками влекла за собой соответствующие медицинские манипуляции. Если животное было сильным, то вдруг его сила может проникнуть и в человека. Или оно было мудрым, то мудрость передается и нам. Ну а если это животное было мужественным, то мы получим его мужскую силу. Какая же часть животного самая мужественная? Конечно, яички. Повесть о двух яичках. «Хотите и дальше быть половым неудачником?» Вопрошала реклама в 1930-х годах. Если кто-то не хотел, то ему следовало обратиться к доктору, в кавычках, Джону Ромулсу Бринкли. Этот целитель придумал поистине феерический способ решения древнейшей проблемы мужской импотенции. Вопреки всякой логике и к стыду человечества, Бринкли сумел убедить многих мужчин, что мужскую силу им вернут новые яички. Если быть точным, яички козла. Бринкли скрывал машину пациента, имплантировал туда кусочки козлиных семенников и зашивал рану. В результате к мужчине якобы возвращалась сексуальная энергия, а Бринкли постепенно становился мультимиллионером. Шарлатаны из Америки пошёл по стопам Сергея Воронова, врача русского происхождения, работавшего во Франции и Египте в начале 20 века. В самом начале своей карьеры Воронов пришёл к выводу, что процесс старения ускоряется из-за снишения гормональной активности. Значит, увеличив выработку гормонов, то есть омолодив железы внутренней секреции, можно остановить старение. Будучи в возрасте всего 33 лет, Воронов, храбро продолжив старинную традицию экспериментов на себе, ввел в себе измельченные яички кастрированных собак и морских свинок, чтобы посмотреть, предотвратит ли это старение. Не предотвратило. Несмотря на неудачу, эксперимент каким-то образом укрепил веру Воронова в свои принципы. Начиная с 1913 года он обратился к приматам и произвёл пересадку яичек бабуина семидесятичетырёхлетнему мужчине. С справедливостью ради отметим, что Воронов не полностью трансплантировал семенники бабуина и мошонку битяги. Резонанс остаё, что такое вмешательство приведёт к отторжению и народной ткани, хирург сделал более осторожную операцию. Он пересадил тонкие полоски яичек размером 0,5 десятых на 2 см. Это позволяло теоретическому организму рассосать пересаженные кусочки семенников и, как считал Воронов, начать тем самым процесс омоложения. Про рассасывание всё правда, а вот про омоложение не особо. Ткань просто отмирала, и операция не приносила реальных клинических результатов. Однако никто не отменял мощный эффект плацебо. Воронов официально объявил операцию успешной на международном хирургическом конгрессе 1929 года в Лондоне около 700 врачей, только ахли и охли от изумления, когда Воронов представил свои новые хирургические достижения в кавычках. Это на время придало методам Воронова вполне официальный вид. хотя они и были бредовой выдумкой шарлатана. Хирург утверждал, что успешная пересадка приводит к усилению половой активности. Напомним, что мошенники во все времена наживались на этой проблеме мужского старения. А также способствует повышению энергии, улучшению зрения и долголетию. То был период ревущих 20-х, когда среди богатых людей доминировали Несокрушимый оптимизм и радостное желание экспериментировать с новыми идеями. Именно в такой культурной среде и нашлось место операциям по пересадке яичек от обезьян. Точнее, если в истории был подходящий период для подобных манипуляций, то это могли быть только 1920-е. Среди зажиточных слоёв общества эти операции оказались очень модными. И Воронов стал невероятно богатым и прославленным хирургом. Он занимал целый первый этаж дорогущего отеля «Париж» и содержал целую армию слуг и секретарей. Один хирург писал, что и на роскошных банкетах, и на дружеских пирушках, и на более спокойных встречах представители медицинской элиты все шептались лишь об одном – о семейниках обезьян. В последующее десятилетие Воронов прооперировал от 500 до 1000 мужчин. Стоимость одной операции составляла 5000 долларов. Большинство специализированных клиник, которые он открыл в Алжире. Кстати, железы получали от животных, содержавшихся на особой обезьяньей ферме Воронова на итальянской Ривьере. Операции перенесли и некоторые знаменитости. В том числе Гарольд Фаулер Маккормик, глава The International Harvest Company, который рассчитывал, что пересадка будет способствовать его счастью с молодой женой, польской оперной певицей Ганной Вальской. Другим известным пациентом стал чемпион по боксу в среднем весе Франк Клаус, который проигрывал неравный бой с возрастом. Несмотря на популярность метода, к концу 1920-х годов становилось все яснее, что пересадка обезьянных желез для омолаживания мужчин не приводит к никаким успехам. Воронов канул в пучину забвения, пусть и весьма обеспеченного. Когда он умер в 1951 году, лишь несколько газет опубликовали некролог. Однако у человечества короткая память. И спустя лишь несколько лет после провала с обезьянными яичками появился новый авантюрист, превозносивший омолаживающие свойства яичек другого животного – козла. Вернемся к Джону Ромоусу Бринкли. Вместо того, чтобы стать студентом какого-либо сертифицированного медицинского университета, Бринкли выбрал более дешевый и простой путь. Поступил в медицинский университет Бринкли. траво лечения в Канзас-Сити. Он искал фанфар и звона монет и услышал и то, и другое в блей ни козла. Яички козла после их пересадки в мужскую машинку якобы должны были восстановить мужскую силу и молодость. Конечно, произойти этого не могло, ведь организм донора просто отторгал пересаженную ткань. Однако эффект плацебо в ноф оказался удивительным. Но как себя чувствовали пациенты, навсегда искалеченные хирургом, который даже не имел медицинской лицензии? Этот неудобный вопрос старались не задавать. Бринкли поставил своё козлиное шоу на поток, гастролируя с операциями по стране и миру в течение 1930-х годов. Экс-президент Американской медицинской ассоциации назвал его метод чушью. Когда в суде Бринклис спросили, откуда он знал, что его операции вообще могут быть эффективными, он ответил: "Я не могу объяснить. Я не знаю". Вряд ли именно эти слова вы хотели бы услышать от врача за ваши же деньги, врезаившего вашу мошонку. Несмотря на невероятные амбиции, Бринк де был близок к тому, чтобы выиграть борьбу за пост губернатора Канзаса и открыл собственную весьма успешную радиостанцию на границе с Мексикой. После шквала судебных исков он умер в 1942 году полным банкротом. Рубрика Интересный факт Яички бобра и амбра. Не многие ингредиенты в средневековых фармакопей были столь же прославленными, как яички бобра и серое амбра. И самцы, и самки бобров выделяют из пахучих желез особое вещество желтого цвета – кастареум, бобровую струю. Сами грызуны используют ее, чтобы иметь территорию. Однако люди одно время считали, что кастареум способен вылечить чуть ли не все болезни. Также считалось, что струя бобра содержится в его яичках. на самом деле нет. Интерес к семейникам бобра был так велик, что существовала цедниекое легенда, якобы побрыви, которых достали охотники, порой просто отгрызает свои яички при виде человека и швыряет их вобиччика на подавись. Хотя молва и приписывает побрам такую завидную крутизну, это выдумка с начала и до конца. Кроме бабровые строи, успехом среди докторов и производителей косметики пользовалась амбра. Вещество, выделяемое из кишечника кошалотов. Это редкая субстанция по цене за единицу веса сравнимая с золотом. Считалось в средние века средством от всех болезней, включая головную боль, простуду, заболевания сердца и опять же эпилепсию. Можно было даже носить с собой шарик амбры для профилактики чумы, если, конечно, вы могли себе позволить такое дорогое лекарство. И снова у нас рубрика Интересный факт. на серию под названием Обезьяний в железе. Операции по пересадке семенников обезьяны повлияли на культуру 1920-х годов. Благодаря им возникли сатирическая повесть Михаила Афанасьевича Булгакова Собачье сердце. В очередь, сукины дети, в очередь! Знаменитый коктейль и песня из фильма Братья Маркс. А косовые орешки. Современность несколько приличнее. По мере развития современной западной медицины люди стали всё реже убивать животных для получения лечебных снадобий. Сейчас мы предпочитаем держать зверей в клетках и использовать для медицинских экспериментов. Это куда более цивилизованно. Однако некоторые лекарства до сих пор содержат продукты животного происхождения. Так что строгим веганам порой бывает не просто следовать своим принципам, чтобы не чувствовать себя граздо возвышеннее наших предшественников, перечисям некоторые препараты 21 века, выдержанные по вполне средневековому стилю. Диабет. Препарат из поджелудочной железы, только что забитой свиньи, вводится путём инъекций. Инсулин. синдром сухого глаза. Сальные завечий кожаные жирёз закапываются в глаза. Лоналин. Различные заболевания. Кости, связки и сухожилия коровы или свиньи вывариваются, из полученной массы делаются капсулы. Капсула заполняется порошкообразным лекарством и даётся пациенту, чтобы он её проглотил. Желатин. Постменопаузальные приливы. Используется моча беременной кобылы. Примарин. Профилактика тромбообразования. Экстракт из слизистых оболочек кишечника забитых свиней или лёгких забитых коров вводится подкожно. Гепарин. Так что мы не так далеко ушли от медицины прошлого. И некоторые из препаратов животного происхождения, которые мы используем по сей день, могут войти в будущие книги о шарлатанстве. В конце концов, ведь и применение паутины и слизи улиток в Средние века имело некоторый смысл. Вот привязывание бычьих позгов в голове душевнобольного это, пожалуй, перебор.